Глава тринадцатая Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея. «С бураков поправляются, Русиновский!» — шутил Щербатый Петренко. И ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное. До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить ужин, съесть его и к десяти часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель с чувством достоинства и превосходства тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру и тогда наступали роковые 15 минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты. Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она, и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в 4 часа 15 минут утра за ними приезжали из гестапо. Никто из заключенных, тридцать девятый, не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись, люди глубоко и устало дышали. Сегодня живы. После свистка молча расползались по нарам, цоколы, из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи. Не спишь, Петренко? Как и ты. Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе. Разве это меняет дело? Да не то. Видно, совесть их, что ли, начинает мучить, все-таки глядеть в глаза. Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как? Сам. Дурак. Может быть. А слушай, Петренко, ты как будешь, ну, стоять на коленях или… Умру стоя. И я. Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками. На пятый день заключения Сергея в послеповерочные минуты ожидания загремел замок тридцать девятой камеры. бакибаев Муса. Молчание. Серебряков Владимир. Петренко Иван. Григоревский Антон. Сдать все!» Дверь захлопнулась. Анимев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко. В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей Ленева волочил деревяшки по мостовой. В трех шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись ежеминутно понукаемые извозчичьи клячи. заламовая поля шляп, удивленно пялились на Сергея, выдергивавшиеся из пролеток седаки У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой конвоир ввел Сергея на второй этаж. «Затсхир! Сноска! Садись сюда, немецкий!» Указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал. «Конт! Сноска! Иди, немецкий!» В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир, и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал. «Садись, товарищ!» Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков, продолжавших разговаривать немцев. «Сидеть не могу». «Почему же?» «Раны там». Занёс назад руку Сергей. «Ах, это то, что в лесу?» «Нет. Палач в тюрьме». «Ты Пётр Русиновский?» «Это... это с группой в десять?» «Один». В рокешкисе? В купешкисе. В августе? 26 октября. Ты не похож на русского. а риски лоб, на худой. Пожалуйста, Ром. А сколько времени? 25 дней. Это какого же числа? В сентябре. Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белёсых на выкате глаз, которые говорили, что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея. Нет-нет. Лет сколько? Двадцать... 20... Дурак. Мелькнула запоздавшая мысль. За двадцать пять дней, проведённых в лесу, такая борода не вырастет у двадцати трёхлетнего. Двадцать восемь. Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карман, и шагнул к выходу. Как это было в самом начале? Нас вез. Вдруг мыслью в юном ускользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон перед глазами потефонной пластинкой заходил огромный радужный круг и уцепившись за него сергей завертелся на нем потом оторвавшись тихо и плавно полетел в темноту крупные капли воды искатывались с головы на халат и убыстряя ход мягко падали на пол теперь голова допрашивающего была вровень с глазами сергея но гестапоец сидел на прежнем месте не меняя позы ах я ведь сижу догадался Сергей. Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, выбрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это не меня бананом». но ну, почему же я не помню, когда?» «Не больно», — удивился Сергей. «Так, значит, ты говоришь...» Отдал парашют крестьянину. А потом что? Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове комнате, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии. Потом... А вот вы... И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно, и там дребезжит треснувшим армейским котелком. «Да — Да-да. Куда шел ты потом? — В... Знаешь... — Что? — Это как? Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалось жило, по синеве бритых щек запрыгали желваки. В сентябре попал в плен. Везли. Я двадцать пять дней бежал. Все. Побледневшие щеки гестаповцы отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище. — Я тебя вижу насквозь, мерзавец. — Верное удовольствие для тебя. — Где бежал? — Близ... в Шауляе. — Альзо! Вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него. И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой из головы к ногам. Дула Браунинга с ичинным глазом уставилась в лоб Сергея. Глаз тот отодвигался, тульнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца что-то неслышно кричащий.